Глава тридцать первая Мои личные покои, находящиеся по соседству с хозяйскими, были шикарны. Сразу видно, что до меня здесь жили только женщины. Оттенки в декоре светлые, нежные, розово-белых тонов. Кровать такая же огромная, как и у Доминика, но балдахин чисто белый. И вот бы все ничего, красотища такая, что глаз не отвести. Но сюда бы кресло-качалку перед камином. Эх. Я плюхнулась на мягкую постель спиной, раскрыла руки и посмотрела в потолок. Интересно, чем закончится мое хождение по натянутому канату нервов дракона? Что такого еще придумать, чтобы оттянуть время и оттолкнуть его от себя? Если ничего не сработает, придется атаковать магией и бежать. Кстати, любопытно, А убить меня хозяин тоже вправе. Как-то тревожно. Мои мысли прервал звук распахнувшейся двери. В комнату вбежали прислужницы и молча принялись накрывать на стол. Я живо поднялась с кровати и услышала мужские голоса, доносящиеся из коридора. Подбежала к выходу и спряталась за стеной покоев. К вам со срочным визитом прибыл ректор Рейнард Даркин, ожидает внизу. Четко доложил Хумпер хозяину, а у меня сердце от радости и тревоги в пятки ушло. Неужели я не ослышалась? Рей быстро понял, кто меня забрал, и примчался следом, чтобы спасти. Какое же, оказывается, приятное чувство знать, что ты кому-то нужен, не предан и не забыт. Я прижалась плечом к косяку и навострила уши, чтобы услышать побольше информации. — А ему что тут нужно? — недовольно прорычал Доминик. — Я же предупреждал эту гнилую семейку, чтобы на порог моего дома не смели ступать. — Не доложил. Говорит важный разговор и уходить не собирается. Настаивает. — Хорошо, я разберусь. Оставайся тут и следи за Октавией раздались тяжелые шаги и я отшатнулась подальше от приоткрытой двери чтобы не спалиться прислужницы в это время как раз закончили сервировкой стола и выбежали, а на пороге появился хумпер я быстро сделала вид что заинтересовалась картиной на стене хорошего ужина пожелал мне с ухмылочкой вассал и запер дверь на замок какой уж тут ужин Я заметалась по комнате, стараясь справиться с нервозом. Как пройдет встреча драконов? Может, Доминик просто отдаст меня Рэю и все это закончится? Зачем ему чужая истинная с пулей в башке? Не зря же я придурош, на себя перед ним выставила. Вдруг прокатит. Я еще долго ходила вокруг стола и гадала, чем закончится эта встреча. Безумно хотелось хотя бы одним глазком посмотреть на Рейнарда вроде совсем недавно виделись а я уже соскучилась господи как же я ненавижу сидеть без дела и чего то ждать лучше бы доминик определил меня не в покое а на кухню а холодной окрошки уже какой день мечтаю накормила бы все поместье пока мужики выясняют отношения но нет же маюсь тут в одиночестве в итоге на нервной почве у меня разыгрался аппетит а на столе все очень вкусно пахло Села, пододвинула к себе тарелку и открыла стеклянный клош. Пахнуло мясом с тушеными овощами. Я попробовала и скривилась. Мясо жесткое, овощи перетушены и превратились в кашу. Блюдо недосолено. Никакого наслаждения. Шеф-повара на них нет. Пришлось ужевать фрукты. Их невозможно испортить. Я еще долго вздыхала и смотрела в одну точку на стене, Пока дверь не распахнулась. Скачив с места на звук, сразу устремила взгляд на хумпера. Идем за мной, распорядился васал, и я в припрыжку выскочила из комнаты. А куда? Поинтересовалась, хотя уже догадывалась. Хозяин вызывает в кабинет. Подтолкнул он меня в нужную сторону и тихо спросил. Ты правда, истинная пара Рейнарда Даркина? «Опачки! Рассказал мой мальчик о нашей связи! Отлично! Неужели малой кровью отделаемся? Отпустит меня, Доминик? Прямо сейчас отдаст истинному!» «Да!» – ответила я с гордостью и отбросила волосы назад. «Ох, не повезло!» – прокомментировал Хумпер так, что мне это совсем не понравилось, и заставило задуматься. Что он имел в виду? Кому не повезло? «Рэю со мной? Или мне с Рэем? Тьфу, только запутал, гад!» Но говорить я больше ничего не стала. Старалась запомнить повороты в этом замковом лабиринте. Если придется бежать, надо быстро найти выход, а не блуждать тут по дворцу. Заходя в кабинет, я понятия не имела, что меня ждет, и терялась в догадках. Но когда увидела красавца Рейнарда, сидящего за столом, все мысли улетучились. Дверь за моей спиной захлопнулась, а Рэй поднялся с места и подошел. Я посмотрела в его глаза и приветственно кивнула. Перевела взгляд на застывшего у шкафа Доминика и тяжело вздохнула. Рэй взял меня за руку и выпустил магию, а я по инерции выпустила свою. Они сплелись на наших запястьях и кожу легонько обожгло. Убедился? продемонстрировал дракон Доминику нашу связь, продолжая удерживать меня за руку. А еще с ревностной злостью обвел взглядом мой откровенный наряд. «Это ничего не значит. У тебя есть и другие метки». Доминик продолжал стоять с невозмутимым видом. Властный, уверенный в себе и злой. «Плохой знак». Я одним местом чувствовала, что мечты о спасении преждевременны. «Значит, наши чувства взаимны», – заявил Рэй, и я тут же его поддержала. «У нас любовь. Лучше отпусти меня с миром. Пожалуйста». «Любой», – рассмеялся золотой дракон и сделал пару шагов вперед. Посмотрел на нашу пару с отвращением. «Ты нашел идеальную пару и собираешься жениться, Ринард. Я не понимала, что именно вызывает у Доминика смех. «Именно так!» Меня от подобной перспективы в жар бросило. Он блефует, чтобы вырвать меня из рабства или серьезно думает о свадьбе. «С трудом верится. Скольких родовитых дам ты уже отверг. Даже моя сестра тебе по вкусу не пришлась». Это оскорбление наше гнездо на всю жизнь запомнило. А тут вдруг на простой магичке собрался жениться. Чем она лучше других? А если уж такое сокровище, то глупо выпускать его из рук, не находишь? Каждое слово этого рыжего было ядом пропитано. Ненависть к Рэю читалась на раз. Тогда я и поняла, что навстречу он нам не пойдет. На зло будет палки в колеса вставлять. Я буду заявлять свои права, Доминик. До Оракула дойду. Я крепко вцепилась в горячую руку дракона и ждала развязки конфликта, не вмешиваясь. Раю лучше знать, на что давить. Один уже дошел. Иронично хмыкнул Доминик и приблизился к нам, не стесняясь разглядывать меня похотливым взглядом. И к чему это привело? Ты всю дорогу их прикрывал и отчасти виноват в трагедии. В итоге Тиамата ищут жандармы-драконии за вопиющее преступление и найдут, помяни слово. Хочешь повторить его судьбу? Дерзай. Но к тому времени, когда ты доберешься до Оракула, Октавия уже не захочет выходить за тебя замуж, поверь. Ей стоит лишь раз оказаться в моей постели. Ой-ё, -ой, этот Доминик зря про постель начал. Надо было видеть лицо Рейнарда. Он сжал кулаки, а я отскочила от закипающего злостью дракона. Казалось, еще пара секунд, и начнется драка. «Только тронь!» – прорычал так грозно, что я сама невольно в комок сжалась. «Она мне всецело принадлежит!» Издевательски ухмыльнулся Рыжий, не страшась дразнить черного дракона. «Буду делать с ней все, что захочу!» а ты на себе ощутишь, каково предательство на вкус. У меня глаза на лоб полезли. Он бессмертный, что ли? Октавия, выйди. Рэй указал на дверь, и Доминик позвал Хумпера. Вассал, скотина, лишил меня эпичного зрелища и повел обратно в покой. Держась за сердце, я шла и гадала, чем закончится стычка драконов. Хоть бы ры не прибил рыжего. — А то сядет надолго, и свадьбы никакой точно не будет.